Они ехали минут 20, а картина совершенно не менялась. Заводская стена справа и нежилые кварталы слева. Если бы за заводским забором что-то отдаленно не грохотало, тут царила бы ватная тишина, еле-еле вспарываемая тихим урчанием ухоженного деснинского мотора. А потом они увидели. Что? Геральт сразу и не понял. Черная горелая проплешина на дороге. Асфальт, превратившийся где в мелкую крошку, где в оплавленный шлак, чудовищный пролом в фасаде двухэтажного здания, словно на здание свалилось из-под небесья исполинское ядро. Свалилось и растаяло, обнажив проломленные перекрытия и пыльное нутро давно заброшенных комнат. И еще узкое, метра три всего шириной просека, в глубь квартала. ё-моё вымолвил орк, притормаживая, — и заливисто присвистнул. Час назад этого не было. Останови-ка, — велел Геральт сухо. Излишне, пожалуй, сухо, таксист-то ни в чем не виноват. Но обращать внимание на мимолетные обиды Орка у ведьмака не возникало ни малейшего желания. Впрочем, водила и не обиделся, с готовностью придержал десну и тотчас полез наружу. Стой! — одернул его Геральт, выскальзывая из такси. Орк застыл успев только отворить дверцу. Ведьмак быстро обошел машину, нашарил в кармане деньги, протянул таксисту десятку и велел. Вот, держи. На вокзал я не поеду, а ты разворачивайся и уезжай. Почему? Изумился он. Геральт посмотрел в его черные и блестящие, как смола, глаза, в которых невозможно было различить зрачки, потому что здесь опасно. Опасно? не понял орк. «Да я тут 40 лет езжу, парень! Ты, небось, еще и у папаши в штанах не шевелился!» «Видел? Когда-нибудь такое?» оборвал его Геральт, указав рукой на изувеченное здание. Изувеченное совсем недавно. Пыль еще не успела осесть, а разломы на бетонных панелях и торцах перебитых арматурин были совсем свежими, светлыми. «Здесь нет», — коротко ответил таксист. «Если бы увидел...» «Ты бы здесь уже не ездил», — сказал Геральт. «К чему?» — вторично изумился Орк. Ведьмак понял, что на слово таксист ему не поверит. «Жизнь с тобой, Орк, но учти, я тебя предупреждал. С этой секунды за свое благополучие отвечаешь ты сам, и никто иной», — уяснил. чу Орк поглядел на Геральта, как на слабоумного. «А доселе, что ли, ты за мое благополучие отвечал?» «Чудак ты, человече!» Я за тебя отвечал, как шофер. Иди, снуха, лапушка моя. Геральт пристроил шмотник рюкзачок за спиной и поудобнее приторочил к боку ружье, потом проверил на поясе гранаты. Таксист смотрел на него со странной смесью скепсиса и уважения. Ты что, на войну собрался? Поинтересовался он. Моя жизнь — сплошная война. Геральт пожал плечами. Я ведьмак. Ведьмак? Протянул орган. Лицо его вытянулось. «То-то я смотрю, татуировка у тебя странная!» Цветная ведьмачья татуировка, как водится, украшала головы Геральта. У правого уха угловатая туша карьерного экскаватора, через весь затылок суставчатая лапа, а у левого — зубатый ковш, нависший над фигуркой живого, не то человека, не то эльфа. Живой казался маленьким и жалким рядом с этим стальным чудовищем. Неведомый татуировщик — Вдохнул в картинку столько жизни и движения, что казалось, будто ковш сейчас обрушится, не то на человека, не то на эльфа, что механические сочленения сейчас лязгнут и оборвут чей-то путь. «Ну что, теперь вернешься?» — неприязненно спросил Геральт. «Нет», — решительно выдохнул орк, — «в конце концов мне ведьмаки ничего плохого пока не сделали, а вдруг я сделаю». «Вот сделаешь, тогда и поберегусь», — буркнул таксист. Геральт молча повернулся и зашагал в недавно возникшей просеки. «Учти, орк», — предупредил Геральт, — «завязнешь, я тебя вытаскивать не буду». «Больно надо», — огрызнулся таксист и вытащил из внутреннего кармана полотняной куртки небольшой короткоствольный револьвер. «Ой-ё!» — ужаснулся ведьмак. «Пукалк ты ему на что?» И как он прожил 200 с лишним лет? Неужели все время совал голову в самые пекло, и все время это сходило в итоге с рук? В подобное верилось очень слабо. Наоборот, долгоживущие Большого Киева и других мегаполисов отличались повышенной осторожностью и мнительностью, доходящими порой до сущей маниакальности. Ведьмак принимал это как должное, ибо знал скорость воспроизводства долгоживущих раз неизмеримо ниже, чем у людей – Жизнь каждого эльфа, орка, гоблина или вирга воистину бесценна. Это людям мрут сотнями, а возрождаются тысячами, у остальных все иначе.